Мы проехали всего три квартала, и Лиз снова остановилась. Достала свой телефон, настоящая а не одноразовую раскладушку. Глянула на меня и увидела, что я весь дрожу. В эти минуты я бы, наверное, не отказался от теплых объятий, но Лиз лишь похлопала меня по плечу, предположительно, с сочувствием. Отсроченная реакция, малыш. Уж я-то знаю, что это такое. Скоро пройдет. Она позвонила кому-то, представилась детективом Даттон и попросила позвать к телефону Гордона Бишопа. Видимо, ей ответили, что его нет на месте, потому что она сказала, да хоть на Марсе, все равно соедините меня с ним, это очень срочно. Она ждала, нервно барабаня по рулю пальцами свободной руки. Потом резко выпрямилась на сиденье. «Это Даттон. Гордон, да, я знаю, что не участвую в следствии, но тебе надо это услышать». Мне только что позвонили насчет Терью, кто-то из тех, кого я опрашивала, когда состояла в прошлой опергруппе. Нет, я не знаю, кто именно. Надо проверить супермаркет Кинкалин в Испорте. Да, с которого он начинал. Если подумать, тут есть резон. Какое-то время она молча слушала, затем сказала. Ты что, издеваешься? Скольких мы тогда опросили? Сто человек? Двести? Послушай сам, я включу запись. Я записывала разговор. «Надеюсь, что он записался». Она знала, что разговор записался. За время нашей короткой поездки на три квартала она успела это проверить. Она включила воспроизведение, а когда запись кончилась, сказала в трубку. Гордо чер «Черт!» Лиз завершила звонок и улыбнулась мрачной улыбкой. Он бросил трубку. «Он меня ненавидит, но информацию проверит, потому что если не проверит и будут жертвы, они останутся на его совести, и он это знает». Детектив Бишоп действительно проверил полученную информацию, потому что к тому времени следствие уже изучило прошлое Кенна Терью и обнаружило одну деталь, весьма показательную в свете того анонимного звонка, о котором сообщила Лис. Задолго до начала карьеры в строительстве и после пенсионной работы в больнице города Ангелов Терьюрос и учился в школе в городке Уэспорт, по соседству с Испортом. Старшеклассником он подрабатывал упаковщиком в супермаркете Кинкален, и там же попался на магазинной краже. В первый раз его строго предупредили, во второй раз уволили. Но, видимо, страсть к воровству оказалась неодолимой. Позже он переключился на динамит и детонаторы. В подвальной кладовке в доме, где он снимал квартиру в Куинсе, были обнаружены целые залежи и того, и другого. Все достаточно старые, все из Канады. Видимо, раньше таможенный досмотр на границе был не таким тщательным, как сейчас. «Мы уже можем поехать домой?» — спросил я. «Пожалуйста, Лиз, поедем домой». «Да. Ты расскажешь об этом матери?» «Не знаю». Лиз улыбнулась. «Это был риторический вопрос. Конечно, ты ей расскажешь. Ну и ладно, рассказывай. Мне все равно. И знаешь почему?» «Потому что никто не поверит?» — она похлопала меня по руке. «Вот именно чемпион. Прямо в яблочко».